Проект мина замедленного действия. Месть бывшему партнеру. Проблема. К нам обратился Федоров, предприниматель и политик высокого уровня, ранее занимавший высокий пост в крупной федеральной ФПГ с большим государственным участием. Эта финансово-промышленная группа вступила сразу в несколько конфликтов по поводу собственности. Вела себя нагло и агрессивно, а один из конфликтов стал информационным поводом российского масштаба. У меня с ними свои счеты, объяснил Федоров, а мы не стали уточнять. Кинули его бывшие партнеры, просто уволили или же он только сейчас вступил с ними в конфликт. Мне нужно, чтобы правительство сняло главу ФПГ со своего поста. Если бы вы знали, что это за человек. громадное хищение государственных средств, вывоз капитала, исчезновение более полумиллиарда долларов, некомпетентное руководство, теснейшие связи с криминальным миром. Сейчас о финансово-промышленной группе много пишут, но пишут все не то. Никто, в том числе в правительстве, не знает, что это за мафия. Не говоря уже про журналистов. Если люди узнают, сколько судимости имеет один из руководителей ФПГ, то полетят головы. Сейчас удобное время. ФПГ враждуют с крупнейшими силами, никто не подумает на меня, все будут рассматривать эту информацию как компромат запущенный их врагами. Действуйте. Анализ. Во-первых, надлежало развеять несколько иллюзий заказчика. Публиковать данные материалы по честному, без проплат. никто не станет именно потому, что ФПГ находится в конфликте с другими. Все будут видеть, что это заказуха, или думать, что газета печатает заказуху. А этого СМИ, считающие себя респектабельными, боятся. Размещать эти материалы с проплатой, как Джинсу, можно только в изданиях соответствующей репутации и за очень большие деньги. Но даже если это будет несколько раз опубликовано, Никто не снимет руководителя ФПГ с поста. Это очень долгая перспектива, в е даже ь д Чубайс, супер непопулярная в народе личность, занимает высокие посты, а сколько было других разоблачений. Сейчас никого ничем не удивишь, но долгая перспектива – это длинная кампания, на которую не х в а т и т никаких денег. Значит, надо заставить журналистов Сами х писать в связи с ФПГ нужную нам информацию это возможно только при соблюдении двух условий: первое наличие информационных поводов в течение долгого времени; второе плохая репутация ФПГ среди журналистов, либо преимущественно негативная информация в источниках, которыми журналист пользуется. Для современного журналиста такими с т о ч н и к о м прежде всего является интернет. Получая от редактора задание или узнав, что в его зоне ответственности случился информационный повод, журналист сразу же в поисковой системе набирает нужные слова, и на него сваливается все, что когда-либо, кем-либо, где-либо было написано по этому поводу. Естественно, прежде всего журналиста интересует история вопроса и вся подноготная, а уж потом само событие, и то, как его подают те. Кому это выгодно? Пресс-релиз. Вся эта информация на журналистском языке называется бэкграунд, основание, причины, предпосылки. Наша задача состояла в том, чтобы сделать бэкграунд этой ФПГ максимально черным. Мы закладываем мину замедленного действия. Она лежит до времени, пока не сучится л информационный повод. Этот повод, устроенный нами или случившийся в результате резких действий самой ФПГ, либо стихийных сил, срабатывает как детонатор, как спичка, поднесенная к бочке спорохом (гбграунду). э к бэкграунду. Чем больше ФПГ светится, тем больше нужной нам информации о ней будет вываливаться. А она вынуждена светиться, коль скоро хочет действовать, расти. Ее рост будет ее падением. Сценарий. Первый этап. Первое создается сайт, на котором вывешиваются все имеющиеся документы и материалы, пишется длинный основной текст с гиперссылками, если кому-то нужны подробности, где в популярной форме излагается вся история ФПГ в мельчайших подробностях. Отдельные главы повествуют о наиболее криминальных эпизодах. Сайт вывешивается в США. На всякий случай с о з д а е т с я его двойник. Второе. Делается интернет-рассылка, анонс сайта во все возможные СМИ и другие структуры, которые имеют хоть какое-то отношение к ф п г Третье. Группа журналистов, поскольку появление сайта информационный повод, пишет около десятка небольших заметок с упоминанием адреса сайта. И с его кратким пересказом. Сайт рассматривается как один из шагов, п р е д п р и н я т ы й врагами ФПГ, ведущие в это время административной войне. Война переросла в информационную. Сейчас начнется. Четвертое. Эти же журналисты атакуют руководство ФПГ с требованием немедленно ответить, провести пресс-конференцию, иначе у общественности сложится п р е в р а т н о е представление. о ФПГ. Пятое. Перепечатки материалов сайта появляются в онлайновых СМИ, что дешево, в том числе и на компромат ресурсах. Шестое. Руководство ФПГ в панике дают пресс-конференцию, где присутствуют наши журналисты. Их миссия задавать самые неудобные вопросы в присутствии коллег из других СМИ. р у к о в о д с т в у ФПГ приходится признать очевидные факты соврать насчет других фактов, неуклюже увернуться от ответов за третий, седьмое. На следующий день выходят репортажи с пресс-конференции. Все в нашу пользу. Кто-то уличает в лжи, кто-то в неискренности, кто-то удивляется наглости, с какой люди практически сознаются в уголовных преступлениях. и т о г к первого этапа, два информационных повода: появление сайта и п р е с с к о н ф е р е н ц и я и огромный бэкграунд. Статьи во всех онлайновых СМИ, статьи в пятнадцати обычных СМИ. Все это остается в Интернете навечно, в том числе сайт, уже продублированный легальным о н л а й н ресурсом, сайт, где содержится вся история. Второй этап. Восьмое. Создается в кавычках клуб друзей данной финансово-промышленной группы из нескольких уже работавших ранее с нами журналистов. Они получают за каждое упоминание ФПГ в, в нужном нам контексте в любом СМИ и в любом материале. Кроме того, их задача подталкивать редакторов, зав отделов и прочих. к освещению информационных поводов, которые спонтанно возникают вокруг ФПГ, поскольку ФПГ крупная организация, вокруг нее постоянно что-то делается. Часто освещение событий происходит с нужной нам ложкой дегтя. Девятое. Кроме спонтанных событий, многие из которых устраивает сама ФПГ, происходят события, связанные с конкурентной борьбой. В течение года ФПГ вступила в десяток мелких и средних конфликтов. Мы отслеживаем их и сообщаем антагонистам, где именно можно найти нужные им сведения о ФПГ. Звонки, встречи, предложения услуг по размещению дают еще несколько крупных материалов в течение года. д е с я т группа журналистов также занимается обработкой всех клиентов ФПГ. Будете ли вы продолжать сотрудничество в связи с такими-то обстоятельствами? В течение года один крупный клиент действительно прекратил сотрудничество, что стало мощным информационным поводом и повлекло отток более мелких клиентов. Одиннадцатое. На случай в кавычках перерывов в информационных поводах у нас заготовлено несколько своих. листовки от якобы общественного комитета с информацией г р а ж д а н а м о д е я т е л ь н о с т и ФПГ, сообщения о заминированиях и прочее. Пункт 11 н е пригодился, так как в течение года информационных поводов в связи с работой предыдущих д е с я т пунктов хватило для того, чтобы руководитель ФПГ был снят с должности.